Глава четвертая. Заря, дочь Труворожнеца. «Уходят», — радостно сообщил один из соседских юнцов, поставленный приглядывать за пристанью. «Быть не может». В доме никто не усидел, все кинулись на стену. Точно, один из дракаров медленно на веслах отползал от причала. «Ух ты, напугал их, Кальгрим!» — заявил поднявшийся позже всех, Тучный Хёдин Полбочки, дядя Ульфова Холда Скиди, слышавший разговор Кальгрима с переговорчиком. Да его почти все слышали, этот разговор. «Кальгрим умеет», — поддержал еще молодой Тори кейфсон Хотя нет, молодым его звали, когда он подкатывал Гудрун. С тех пор многое изменилось. Тори повоевать успел и женился, взяв в жены дочь другого соседа и приличный кусок земли в приданое. Тори приехал на праздник с отцом, но без тестя. Тестя три дня назад с испугу легнул жеребец и сломал ребро. А со сломанным ребром какой праздник? Даже не посмеешься толком. Уходят, но не все, — испортила радость Заря. Больше половины осталось, и они идут к нам. — Не к нам, а на нас, — поправил ее отец Тори Скейф. Заря его слова проигнорировала. «Эй, там, внизу, вода вскипела?» «Нет еще». «Плохо». И, повернувшись к ему уху, но обращаясь ко всем, крикнула. «Кто не будет драться, прочь со стены! Помогайте тем, кто внизу!» «Ты чего раскомандовалась, женщина?» Возмутился Скейф. «А с того мужчина, что я уже не первый раз штурмы таких вот...» Она махнула в сторону приближающихся викингов. «Отбиваю. А ты ни разу!» — Это почему так решила? — удивился Скейф. — А чем ты биться будешь? Тесаком вот этим? Отойди, не мешай. Рысье ухо хотел еще что-то сказать, но увидел, как она накладывает стрелу, а главное, какой у нее лук, и промолчал. Сообразил, польза от этой женщины будет побольше, чем от него. Тем более он и впрямь на астину пришел, как за стул. Вернее, прямо из-за стола. Так что придется спускаться. За правильным оружием. — Я на левую сторону переберусь, — сказала Гудрум. — Присмотрю там. — Ты лучше внизу присмотри, — возразила Заря. — Нам скоро кипяток понадобится, а рабы наши до ночи возиться будут. И, больше не отвлекаясь, наметила будущую цель. Крупного Нурмана в приметном черном шлееме, шедшего первым. А хорошо они идут, будто на прогулке. У половины даже щиты за спинами. Привыкли, что опасно становится только шагов за сто. «Но я вас удивлю», — висла руки, — подумала Заря, поднимая лук. «Но не любила она Нурманов. Вот ведь зараза какая! И муж у нее Нурман, и нынешняя родня вся Нурманская, да и по отцовской линии. А привитая с детства неприязнь никуда не делась». Стрела ушла вверх по пологой дуге. Через секунду... За ней последовала вторая, а потом третья. Нурман в черном шлеме пошатнулся, остановился и удивленно поглядел на выросший на груди белый венчик. Вторая стрела чиркнула оперением по чему-то плечу и, потеряв скорости, застряла в кольчуге. Третья ударила Хускарла, шедшего правее, и попала удачнее, повыше края кольчуги, пробив мышцу насквозь. Хорошо, когда враг идет вот так вот, толпой. Викинги сбили с шага, но тут же сориентировались и превратились из толпы в боевой хирт, прикрытый крупной чешуей щитов. Но прежде чем это случилось, Заря успела выстрелить десять раз, поразив семерых. Причем троих тяжело, а одного вообще насмерть. Заря опустила лук. До укрывшихся за стеной щитов было шагов полтораста. Может, ее учитель Бури и сумел бы найти лазейку, но ей же только стрелы впустую тратить. Кстати, о стрелах. Ты и ты, тащите сюда стрелы. А вы, малохольные, что мнетесь, вам для чего луки выдали? Живо на стены. Половина молодых послушались, полезли на заборола. Остальные завертели головами, выискивая родичей. Да тут вообще никакого порядка нет. Младшие рты разинули, старшие Кто сверху на глазеет, кто снизу бестолку топчется. Иные так даже без серьезного оружия. Делом занимаются только холопы. Булькает вода в котлах, приятно тянет дымом костров, сложенных из подходящих, сухих до звона полешек. Эх, надо было зарез с самого начала всех построить. Но она привыкла, что всем распоряжается старшая жена, и забыла, что воинского опыта у Гудрун как раз и нет. Воинского нет, но соображала старшая жена быстро. Ее резкий высокий голос хлестнул, перекрыв голдеж на подворье. «А ну, наверх полезли! Стрелки вы или телки? Хотите в лапы Йорановых Хирманов попасть? Телунцы называются. Укси, ты же говорил, что в Вике ходил. Покажи нам, женщинам, что ты не так дряхал, как моя бабка. У тебя нет бабки, Сварадатир, отозвался названный, и соседям». «На стены, земляки! Покажем разбойникам, как на нашем острове акулам брюхов спарывают!» И полез наверх. Вовремя, потому что вражеский хирт неторопливо, но неотвратимо коротким одновременным полушагом уже приближался к воротам. «По двое встаем!» — распорядилась Заря. «Один с луком, один со щитом. И не стрелять никому, пока я не скажу!» — рявкнула она, увидев, что некоторые подняли луки целясь во вражеский строй. «Делай, как заря», — говорит, — поддержал ее авторитетный бас грима «Она знает. Ее слушай». «Гудрун, готовьте кипяток!» — крикнула она, поглядела на ворота и сообразила. «Хорошо бы их изнутри подпереть, но это потом, сейчас без надобности. Тарана у нападающих нет, нахрапом решили взять». «Ну-ну». Вражеский строй приближался. Казалось, их совсем немного, но это потому, что сбились плотно. За щитами прячутся. Эх, сейчас бы Настину кого-нибудь вроде Свардхевди или Стюрмира. стрелу тощи остановит а вот копье вряд ли. Заря покосилась на соседей. Нет, на этих надежда слабая. Даже здоровенный, хоть и седой Укси на такое вряд ли способен. Это ведь не бревно подальше закинуть. Правильно копье метнуть. Воинский талант нужен. Понять бы еще, как они без лестниц насаженные стены полезут. Нет, забраться можно. На чужие плечи встать, например. Или секирку с ремнем на частокол закинуть. Или с разбега толкнувшись копьем. Кстати, о копьях. Когда они в двадцати шагах будут, наверняка копьями швыряться начнут. Вот тогда их и бить. — Все приготовились! — крикнула она. Сейчас они подойдут ближе и метнут копья. Стрелки, как строй нарушится, я крикну «бей» и сразу бить, и не мешкать. Послали стрелу и присели, чтобы копье не словить. Потом разом по моей команде встали и бьем на выбор. Крикнула и поняла, что эту команду тоже надо было раньше дать. Враги ведь тоже не глухие, и еще на подворье. Гудрун, как я крикну «бей», укройтесь кто зачем. «От копья случайного!» «Мы слышали, сестра! О нас не думай!» Вражеский хирт приближался. Очень аккуратно. Первый ряд вообще на полу согнутых. А шеренг у них, похоже, не две, а три. Насчет двадцати шагов она ошиблась. Они продержали строй почти до десяти. И щиты держали рыбьей чешуей, не щелочки. «Кипяток наверх!» — крикнул Заря если подойдут вплотную. Строй распался неожиданно. Так что она только и успела выкрикнуть «Бей!», послать одну единственную стрелу и присесть, пропуская над головой копья. Вернее, только одно копье. Еще одно ударило в чистокол с такой силой, что бревно, за которым Заря пряталась, аж загудело. На забороле кто-то завопил от боли. Снаружи Ему яростно ответили полсотни глоток. Заря выпрямилась, и еще одно копье разминулось с ней на какую-то пять. Но прятаться было нельзя. Вражеские норманы уже подбегали к чистоколу. Одни, присев, прижимались к дереву, прикрывшись наклонным щитом, другие ловко вспрыгивали им на плечи, и первые, рывком выпрямив колени, подбрасывали верхних на стену. Один такой возник прямо перед зарей. Одна рука на затесанной верхушке кола, в другой — воздетая секира, которой он вознамерился разрубить ее шлем и на миг замешкался, увидев, что перед ним девушка. Впрочем, не замешкайся он, результат был бы тот же. Вбитая в разъявленный рот стрела. И еще одна стрела, такому же прыгунув шею, в упор. А третьего... Крепыш уксиловка пырнул мечом. Похоже, и впрямь воином был в молодости. Дикий вопль. Кто-то опростал кожаное ведро с кипятком наглого атакующих. Серьезно досталось только одному, но живая лестница рассыпалась. Ворота. Сразу двоим ворогам удалось перебраться через них. И теперь они пытались вынуть засов, что было непросто, потому что засов предусмотрительно заклинили один из работников что были во дворе швырнул топор в спину увлекшегося викинга попал обухом вряд ли сильно потому что викинг мгновенно развернувшись подхватил упавший топор и не стал возвращать его присевшему от ужаса смерду а принялся лупить им по брусу засову второй встал со щитом и мечом у него за спиной к нему отважно бросилась гудрун но не успела стрела зари ударила викингу в незащищенный загривок и перебила позвоночник. Викинг свалился, а Гудрун, четко отработанным выпадом, вогнала меч в поясницу того, что с топором. Клинок пробил кольчугу и тут же выскочил на треть обогренной кровью. Раненый выигнулся, уронил топор и, повалившись на земь, завыл. Прилетевшее снаружи копье вновь чудом разминулось с лицом зари. Она успела увидеть его промельк, ощутить дуновение ветра, инстинктивно отшатнулась, осознала, что только что разошлась со смертью на каких-то полвершка. И внезапно успокоилась. Это было как умыть усталые глаза холодной водой. Мир обрел четкость. Чувства отошли куда-то вглубь сознания, и заря увидела всю картину боя разум. Врагов, лезущих на стены, Врагов уже взобравшихся на заборола их было четверо, тех, кто оставался снаружи, среди которых было тот, кто только что бросил в нее копье. Она увидела его раздосадованное лицо, но мстить не стала. Были цели поважнее, например, немолодой уже но умелый воин в отличной кольчуге, собравшийся рубануть секирой ногу связанного боем Кольгрима. Подбить старого Нурмана было непросто. Между ним и Зареей Пятеро. И эти пятеро не стояли неподвижно, но Заря об этом не думала. Она вообще не думала. Послала стрелу, как выдохнула. Граненый наконечник ударил старого в левую сторону груди. Кольчуга его не спасла. А Кальгрим отбил щитом удар секиры и, изловчившись, воткнул копьем в ляжку противника. Слишком глубоко воткнул, увязло. Кальгрим выпустил древко, долбанул краем щита в переносицу ворога, прикончил его ножом, который сразу же метнул в другого неприятеля. попал в шлем, ущерба не нанес, но враг потерял мгновение, которого Кальгрим хватило, чтобы завладеть секирой только что убитого викинга и рубануть нового противника. Тот легко сбил удар и больше ничего не успел. Один из своих мальчишка. Почти в упор вбил чужаку стрелу в шею. Заря видела бой Кальгрима будто боковым зрением, не фиксируясь. Она вычленяла из общей картины только самое важное. Места, где дела защитников шли совсем плохо. Причем она не думала об этом, только чувствовала. И била в новую цель. Ровно до тех пор, пока потянувшаяся к колчану рука не ощутила пустоту и тут же увидела появившуюся над частоколом перепачканную в крови ухмыляющуюся рожу. — Все, Юнец, конец тебе! — радостно гарпнул Эйндриди. Все это время он, спрятавшись под стеной, ждал, когда у стрелка закончится запас. Эйндриди всегда был осторожен и действовал наверняка. Увидев, как опустилась рука с луком, сжал зубами рукоять секиры, ухватился за свисающую сверху веревку, оставленную кем-то менее удачливым, чем Эйндриди, взбежал наверх, ухватился левой рукой за частокол, перебрасывая себя через него, а правой, выпустившей веревку, ухватил секиру. И полетел обратно, булькая кровью из рассеченного горла. Выхватить клинок и тем же движением нанести удар — одно из первых умений — которым обучал Зарю муж. А она была хорошей ученицей. Впрочем, меч тут же отправился в ножны, потому что Заря увидел в сожжении от себя три пучка, увязанных ремешками стрел. Ну да, сама же приготовила их до боя. Один тут же отправился в колчан. Но стрелять было не в кого. Ни на забороле, ни под стеной врагов уже не было. Они отступали. К сожалению, не бежали, а именно отступали, прикрываясь щитами, неторопливо, организованно. И их было не так уж мало, уцелевших во время штурма. Заря прикинула не меньше трех десятков. Но огорчиться она не успела, потому что до нее, наконец-то, дошла главная мысль. Они отбились. «Так и отбились», — с гордостью сообщила Заря. «Повезло» если бы половина врагов не ушла во свояси могли бы и не устоять заря была старшей во время обороны потому именно ей досталась приятная миссия рассказать о слаук о битве в товар огнара молчала остальные ее спутники хирдманы тоже молчали из уважения к ней многие из них были разочарованы надеялись на драку на добычу потому всю дорогу гребли не жалея сил, и не успели. Пожалуй, захвати и Йоран усадьбу, их бы это куда больше устроило. Усадьба богатая, есть чем поживиться. А что с бою взято? А Слаук добычи не интересовала. Вдова Рагнара была очень богатой женщиной, пожалуй, самой богатой женщиной Севера. Ее интересовала Заря. «Хочу видеть, как ты стреляешь», сказала вдова покажешь?» Заря удивилась. Аслаук была хоть вдовой Конунга, но здесь гости. Впрочем, это Нурманы, тут другие обычаи. Или нет? «Аслаук», — вмешалась Рунгерт, — «куда ты торопишься? Стол накрыт, похлебка стынет, пиво слабеет. Мои дочери старались, чтобы встретить тебя по достоинству. У ваших, дочь Сигурда?» Аслаук помедлила еще пару мгновений. Потом улыбнулась так, что сквозь маску женщины на пятом десятке проглянула та девчонка, в которую когда-то влюбился Рагнар. — Ты права, подруга, — сказала она Рунгерт, — забылась. Нечасто я вижу женщин, бьющих хольдов, как нерп на лежбище. Пойдем испробуем вашу стряпню, хозяйки. И двинулась в дом. Хольды и лучшие из хускарлов потянулись до ней. Привечали во дворе, за Наска расколоченными столами, потому что двум сотням хирдманов в длинном доме было тесновато. А ведь есть еще и другие гости. «Они все умрут», — пообещала Ослаук, когда застолье подошло к концу. «И судьба их станет уроком для всех, кто решит, что Вселунд больше не земля закона. Но если на моей земле бесчинствует кто-то из тех, кто клялся в верности моему мужу, то в этом есть и моя вина. И она велика, ведь я поверила старому Йорану, а не человеку твоей матери. Скажи мне, Гудрун Свардатир, чем я могу ее искупить? — Ни вины, ни долгов, — решительно заявила Гудрун. — Одно то, что ты со своей свитой пришла нам на помощь, дорогой подарок. А Слав кивнула. Собственно, она и не ждала иного ответа. — А у меня есть к тебе просьба, — подала голос Заря. «Дозволишь сказать?» «Говори», — уронила Ослаук, сумев скрыть недовольство. «Не трогай этих злодеев, госпожа. Не вели их преследовать. Не лишай нашего мужа радости отомстить. Прошу тебя». Аслаук улыбнулась. Они такие уж дикие люди живут в Гордарике. Окажись, она на месте Зари попросила бы о том же. «Я соглашусь» ответила вдова огнарал от брока но с одним условием ты все таки покажешь мне как стреляешь